Глава 26. Работа с заказчиком. Первые встречи. Один из наиболее серьезных вопросов в практике дизайнера интерьера, который никак не освещается ни при обучении в вузах, ни на курсах, это первые встречи с заказчиком, проведение их, самопрезентация. Те самые первые шаги, которые нужно предпринять для успешной работы с клиентом. Сначала необходимо представиться и коротко рассказать о себе. Образование, опыт работы, наиболее значительные объекты и достижения. Говорите только по делу, не пускаясь в пространные рассуждения. Заказчик не должен ощущать, что вы пришли поговорить о себе, так как дизайнер – это во многом психолог. А психолог в первую очередь слушает, а уже потом говорит. Но небольшое представление все-таки нужно, особенно если есть чем гордиться. Покажите клиенту свое портфолио. Как мы уже не раз говорили, оно должно быть с умом собрано и отлично оформлено. Его задача – демонстрировать вашу высокую квалификацию и качество вашей работы, а в идеале и ваш собственный стиль как дизайнера интерьера. Прекрасно, если вы можете включить в портфолио реальные, реализованные проекты, а если таких еще нет, делайте упор на визуальные материалы, эскизы интерьера, сделанные вручную, или фотореалистичные визуализации. Заказчиков всегда восхищают картинки, похожие на настоящие фотографии, особенно если они отпечатаны на глянцевой фотобумаге. Но и акварельные и карандашные эскизы на фактурированной бумаге тоже производят очень и очень хорошее впечатление. Конечно, если это хорошие эскизы. После этого имеет смысл вкратце рассказать о пакете услуг, который вы предлагаете, состав проекта, авторский надзор. Все уточняющие вопросы клиент задаст сам. При этом у заказчика не должно сложиться превратное впечатление, будто вы предлагаете ему неполный проект. Наоборот, следует подчеркнуть, что клиент получает всю необходимую ему документацию. Покажите, что именно вы делаете, уже выполненный вами дизайн-проект. Это хорошо успокаивает клиента, ведь в портфолио он обычно видит только красивые картинки и боится, что ничего больше вы делать не умеете. А как он потом будет воплощать ваши гениальные идеи в реальность? Наличие у вас папки с полным дизайн-проектом хорошо еще и потому, что клиент сразу видит, какой объем документов и, соответственно, объем работы ему предлагают. Ему гораздо проще будет понять, за что он платит деньги и что получит в итоге. Идеальный вариант, когда вы можете показать и папку с проектом, и фотографии этого реализованного интерьера. Это обычно производит крайне позитивное впечатление. Конечно, на начальной стадии вашей практики, пока нет завершенных объектов, показать и проект, ы фотографии вы не сможете, но держите эту идею в голове. Щекотливый вопрос от клиента – могу ли я оставить себе эту папку и посмотреть ее дома? Лично я всегда отвечаю отрицательно. Во-первых, проект является вашей интеллектуальной собственностью. Во-вторых, на чертежах могут быть пометки о расположении объекта, адрес ы ф а м и л и я заказчика и тому подобная информация, которая вообще-то является конфиденциальной. Вашему новому клиенту вряд ли захочется, чтобы вы потом его проект передавали малознакомым людям. Поэтому я не рекомендую отдавать папку с чертежами на руки, пускай рассматривают ее в вашем присутствии. После просмотра портфолио, когда клиент уже познакомился с образцами ваших работ, он вполне логично задаст вам вопрос о ценах. Отвечать немедленно не стоит. Во-первых, чтобы озвучить цену, нужно понять, чего именно хочет заказчик, то есть сформулировать техническое задание. Необходимо объяснить это клиенту. Во-вторых, чисто психологически заказчику будет проще принять ваши условия, когда он уже увидит, что вы его внимательно выслушали и правильно поняли. Самый большой страх каждого заказчика, что они с дизайнером не поймут друг друга. Дизайнер будет постоянно предлагать что-то слишком креативное или сумасшедшее, слишком дорогое, слишком яркое или, наоборот, слишком темное. Нужно продемонстрировать клиенту, что его нужды для вас на первом месте, что вы готовы слушать его и работать в тандеме. Потом наступает время слушать и спрашивать – Подробно расспросите человека, чего он ждет от сотрудничества с дизайнером, что он хотел бы получить в итоге, что ему нравится и не нравится в интерьере, цвета, стиль. Зачастую человеку легче сформулировать именно то, что не нравится, а не то, что ему бы хотелось. Не каждый человек имеет любимый цвет, но почти каждый может сказать, какой именно цвет он не хочет видеть в интерьере. Чаще всего это черный, красный, оранжевый, серый или коричневый. Эти цвета, особенно в большом количестве, редко бывают востребованы, хотя бывают и исключения. Обычно у человека есть хотя бы один цвет, который ему не нравится. То же касается и стиля интерьера. Почти всегда можно уловить общее направление, классическое или современное. Заказчику бывает тяжело описать, что он хочет получить в итоге, и значительно проще то, чего он не хочет. Например, фраза «никаких золотых канделябров» уже о многом говорит. Человек тяготеет к современным стилям в противовес классике, предпочитает простоту и лаконичность. Или, чтобы не было холодно, а было уютно и комфортно. Человеку не по душе минимализм и хай-тек. Лучше предложить более уютные стили, мягкую классику или кантри. Внимание! Когда заказчик говорит «хочу модерн», он имеет в виду не юген стиль, а рнуво или либерти. Модерн чаще всего означает «современный стиль, простой и функциональный». Почти всегда заказчики боятся слова «минимализм», даже если хотят современный и лаконичный интерьер. Им кажется, что в таком случае им все покрасят в белый цвет и заставят сидеть на табуретках-кубах. Чтобы помочь заказчику более точно описать свои пожелания, неплохо показать несколько журналов по интерьерам. Только не слишком увлекайтесь просмотром иллюстраций. Казалось бы, чем больше журналов и интерьеров вы покажете клиенту, тем лучше. Если человек выберет много картинок, дизайнеру будет проще составить его психологический портрет, и тем лучше получится угодить его вкусу. На практике после определенного количества визуальной информации внимание у человека рассеивается, и он начинает вдаваться в ненужные детали, а то и вовсе устает и теряет интерес к предмету разговора. Не нужно до этого доводить. Трех-четырех журналов более чем достаточно. Кстати, совсем не обязательно, что клиентам понравится что-то именно из проектов. Зачастую качественная и красивая реклама в журнале привлекает не меньше внимания и дает представление о вкусах заказчика. Все, что человек расскажет о себе, в своем образе жизни и пожеланиях стоит записывать. Все картинки, которые он укажет как понравившиеся, отметить закладками. Если на иллюстрации понравился только один элемент, цвет или дверь, или стол, на закладке подписать, какой именно – Эти заметки и закладки и составят основу будущего технического задания, которое, в свою очередь, определит всю вашу совместную работу. Далее можно приступить к обсуждению цены. Некоторые предпочитают именно с этого начать разговор, чтобы не тратить время. Я же считаю, что дизайнеру не следует сходу инициировать эту тему. Клиенту нужно время, чтобы приглядеться к дизайнеру, привыкнуть к нему и только потом переходить к такой щекотливой теме, как деньги. Это удобный момент, чтобы более подробно рассказать, какие именно услуги предлагаются и что это значит. Дизайнер должен понимать, что слова «спецификация сантехнического оборудования» или «план электроинсталляции» не всегда понятны заказчику, скорее наоборот. Поэтому необходимо каждый пункт состава дизайн-проекта объяснить на бытовом уровне, чтобы человек понял реальную пользу работы с вами. А если у вас есть законченный дизайн-проект, тем лучше. Вы можете не только объяснить, но и показать, что входит в ваши услуги. Когда наступило полное взаимопонимание сторон в вопросе количества и качества оказываемых услуг, можете, наконец, озвучить стоимость работы и размер предоплаты. После этого вы расходитесь для раздумий. Раздумывают обе стороны, не только клиент. Вам тоже необходимо оценить, насколько интересный и сложный объект, а также насколько вы сможете сработаться с этим клиентом. Тут приходится полагаться только на опыт и чутье две стороны одной медали. После некоторой паузы, если есть взаимная заинтересованность в работе, назначается вторая встреча. Если первую встречу еще можно провести на нейтральной территории, в кафе, офисе дизайнера, офисе или доме заказчика, да и то, при наличии плана помещения и фотографии объекта, то вторую встречу имеет смысл проводить на месте. То есть в помещениях, для которых вы, собственно, будете придумывать дизайн интерьера. Если до сих пор вы все делали правильно, то в этот момент вы с заказчиком и приходите к окончательной договоренности о сотрудничестве. Вы подписываете договор или же заключаете его в устной форме, заказчик вносит предоплату, и дизайнер начинает работу над проектом. Если вы подписываете договор, вам нужно заблаговременно позаботиться о его составлении. В договоре необходимо оговорить множество подробностей, сроки и цену, объем работ, схему оплаты, возможно, даже какие-то компенсации или штрафные санкции. Техническое задание и состав проекта являются приложениями к договору и также подписываются обеими сторонами. Кстати, один мой клиент, профессиональный юрист, прокомментировал мой договор так. Он составлен очень грамотно, но защищает интересы только лишь дизайнера. По его просьбе я добавила туда несколько пунктов, защищающие также интересы клиента. Я советую в любом случае проконсультироваться с юристом, показать ему ваш стандартный договор или даже попросить разработать его для вас. Уж если подписывать бумагу, которая теоретически вас подстрахует, то подписывать в лучшем виде Отдельный момент – штрафные санкции и материальная ответственность дизайнера Я в своем договоре не прописываю ни то, ни другое и вам не советую Дизайн интерьера – услуга гибкая, во многом работа творческая, а еще она очень сильно зависит от самого заказчика Как быстро он принимает решения, как часто готов с вами встречаться, ездить по магазинам Как четко он умеет сформулировать свои требования к интерьеру поэтому сроки выполнения проекта зависят не только от дизайнера, а значит, вы не всегда можете гарантировать вашему клиенту что-то определенное. Такие вопросы обычно решаются в процессе работы полюбовно.